Глава 37. 24 апреля 510 года до нашей эры. Зелень была покрыта тончайшей кисеей росы. Сероватый рассвет окрашивал пейзаж в водянистые оттенки. В неподвижной тишине кустарник зашевелился, обрушив на землю дождь мелких капель. Атма выглянул из-за ветвей и осмотрелся. Решив, что поблизости никого нет, он покинул свое убежище. Наконец-то! Беззвучно прошептали его губы. Накануне ночи он без труда улизнул от океноны и Ариадны. Направив погребальный костер по течению, вылез на берег и исчез в черной ночи, ступая по воде, чтобы не оставить следов. Некоторое время незваные гости зачарованно смотрели на костер, затем пустились в догонку. К тому времени Атма уже был в недосягаемости. Он брел по течению несколько сотен метров, затем углубился в лес и спрятался в зарослях. В течение часа напряженно вслушивался в тишину, но недостаток сна, тяжелая работа и сильнейшие переживания сразили его, и он крепко уснул. Он потянулся, чтобы размять тело, но его по-прежнему била дрожь. Он замерз до костей, но оно того стоило. Вернись он в общину. В то утро он вряд ли смог бы осуществить задуманное. Пришло время перейти к следующему этапу его плана. Он сунул руку под тунику и извлек второй пергамент. «Это все, что мне нужно», — подумал он. Вернул свиток на прежнее место поближе к груди. Накануне он закопал его на берегу, чтобы защитить от чужих глаз и речной воды. Благодаря его заботам, свиток не только обеспечивал ему будущее, но и оставался сухим, помогая сохранять телесное тепло. Переминаясь ноги на ногу и потирая руки, атма перебирал в памяти события последних часов — Он вздрогнул, вспомнив отравленного дарука лежащего на полу, как сломанная кукла с залитым кровью лицом и желтой пеной у рта. Это был самый страшный момент в его жизни. «А еще было страшно, когда я зажег костер», — встрепенулся Атма. Им снова овладел приступ отчаяния, горло перехватило, и все-таки что-то изменилось. Он чувствовал, что все это принадлежит прошлому, а он теперь должен сосредоточиться на открывшемся перед ним будущем. Настал момент перехода из одной жизни в другую. Скоро взойдет солнце. Лучше всего было бы спуститься к реке, чтобы как следует напиться, а затем отправиться в кротон и затеряться в толчее порта. Надо оставаться незамеченным в течение нескольких часов. Потом я воспользуюсь свитком и навсегда исчезну из Кратона, добавил Атма. Он прикоснулся к груди и нащупал пальцами выпуклость сургучной печати с символом пентакля, погладил его поверх туники. и на губах его, сначала едва-едва, затем все заметнее, зазмеилась счастливая улыбка. Он был близок к тому, чтобы получить то, чего ему так страстно хотелось. Еще немного, и он готов был закричать от восторга. Глава 38. 24 апреля 510 года до нашей эры. «Пепел намок от росы, а значит, остыл уже давно». Чтобы удостовериться в этом, Акинон коснулся пальцем остатков костра. Осмотрел холодный и мокрый палец, погрузился в раздумье. Он решил начать поиски с этого места. По температуре пепла он знал, что его не поддерживали с тех пор, как они с Ариадной ушли. Значит, Атма провел ночь в другом месте. Река уходила на восток, где занимались первые лучи солнца. Они упали на лицо Акинона, проясняя мысли. Он покинул общину до рассвета, чтобы Ариадна не отправилась вместе с ним. Бегство Атмы означало, что он что-то скрывает. Вполне возможно, он опасен и даже может оказаться убийцей. Акинон проклинал себя за то, что не задержал его и не допросил, когда у него была такая возможность, хотя в глубине души понимал, что ругать себя за это нет смысла. Атма был в Кротоне, когда произошло убийство Даарука, а также в предшествующие убийству Часы. Он не мог положить яд в лепешку. Ничто не заставляло его заподозрить до того момента, как он исчез. Было рискованно находиться одному под открытым небом в поисках возможного убийцы, у которого могли оставаться сообщники, однако выбора не было. Гоплиты, пехотинцы, которых Милон собирался направить ему в помощь, до сих пор не прибыли. Оставаться вообще не ожидая, когда прибудут солдаты, означало упустить атму. А кинон и так позволил рабу уйти слишком далеко, не отправившись в погоню накануне ночью, когда ему сообщили, что Атма не вернулся в общину, но он так устал, что едва держался на ногах. В этих условиях было бы самоубийством одному или с миролюбивыми пифагорейцами преследовать среди ночи возможного убийцу. «Надеюсь, разница в несколько часов не повлечет за собой непоправимых последствий», — загадал он. Несколько минут он осматривал влажную песчаную почву. Следов видно не было. Вероятно, Атма старался держаться ближе к воде. В этом случае не было шанса найти признаки его присутствия до того момента, когда он не начал удаляться от берега. Если же он старался ступать по камням, следов не осталось вовсе. Акинон осмотрел оба берега реки и двинулся в сторону моря. Если Атма ушел вглубь леса, найти его невозможно. Лучше всего обыскать местность, где легче различить следы. «Возможно, попадутся остатки погребальной лодки». В одной руке он держал поводья единственной лошади в общине. Это была белая кобыла с седым хвостом и седой гривой, преклонного возраста, но все еще крепкая. Он предпочел взять ее вместо мула, чтобы как можно быстрее нагнать атму, если нападет на его след. Акинон обнаружил, что река дважды образует крутой изгиб. Он надеялся, что лодка застряла в одном из таких мест, но ему не везло. Следов ее нигде не было. Он продолжал двигаться вперед, думая о кандидатах в преемники. «Осталось четверо из шести», — с горечью напомнил он себе. «Пифагор просмотрит Аристомаха и завершит просмотр Гиппокрионта, и тогда они смогут полностью их исключить». И вдруг он увидел лодку. Она была возле берега, ударилась о камни и села на мель, запутавшись в водорослях. Акинон ускорил шаг. Обгоревшая лодка мало напоминала сооружение, которое накануне возвышалось метр над полтора над поверхностью реки. Часть лодки, располагавшиеся ближе к воде, не сгорела, но от краев ничего не осталось. Внутри дымился пепел, а Кинону показалось, что его не так много. Может, тело упало в воду? С растущим беспокойством он бросился к лодке, не переставая высматривать на земле следы Атмы. «Возможно, он побывал здесь раньше меня», и забрал останки до Арука, подумал он. Спешился с кобылы, и последние метры прошел пешком, вытянув шею, чтобы различить содержимое судно. Встревоженная Ариадна подошла к группе учеников, выходивших из общинного сада. Эвандер, ты не видел Акинона?» Рослый учитель остановился и тыльной стороной руки вытер с лба пот. Каждое утро он руководил упражнениями. Ученики исполняли дарические танцы, священные для членов общины. «Нет, не видел». Эвандр огляделся по сторонам, высматривая Кинона, как вдруг что-то вспомнил. «Должно быть, он отправился за пеплом до Арука. Твой отец попросил его вчера об этом». Ариадна через силу улыбнулась. «Спасибо, Эвандер. Она дошла до входа в общину. У внешней части портика дежурили трое учеников. Ариадна подумала, что они мало напоминают серьезное препятствие для вооруженного убийцы. «Привет вам, братья». «Привет тебе, Ариадна». «Вы не видели Акинона?» «Он уехал на кобыле в сторону севера за полчаса до рассвета». Мгновение Ариадна размышляла. Она поняла, что произошло, и пришла в ярость. «А не знаете, вернулся ли ночью Атма?» «Мы заступили на дежурство за два часа до рассвета. За это время Атма здесь не проходил». «Хорошо, спасибо». Ариадна направилась в комнату Атмы. Она была почти уверена, что он не возвращался на ночь в общину. Акинон, должно быть, узнал об этом раньше ее. Вот почему он ушел, не предупредив. Да, она поняла, почему Акинон ушел один, но это не мешало ей на него злиться. Корни, за которые зацепилась лодка, находились в двух метрах от берега. Стоило Акинону вступить в воду, он сразу убедился в том, что река здесь гораздо глубже, чем он предполагал. Он остановился и подумал, как лучше приблизиться. Зашел сбоку, держась подальше от водорослей. Вода доходила до пояса. Он положил руку на обгоревший борт и вытянулся, чтобы заглянуть внутрь. Внезапно закружилась голова, и ему пришлось надежнее упереть ноги в дно реки, чтобы не упасть. Он вцепился обеими руками в край лодки и уткнулся лбом в руку. «Ради Азириса! Да что со мной?» Он крепко зажмурил глаза. У него перехватило дыхание, и голова заполнилась давними образами. Единственное, что ему оставалось, это созерцать мысленные картины. Они были связаны с прошлым, 14- или 15-летней давности. Карфаген тогда переживал длительный период засухи, которая сеяла хаос среди населения. За последние полтора года погибла десятая часть жителей и почти половина домашних животных. В качестве последнего средства для прекращения засухи было решено провести обряд, известный как Молк жертвоприношение в честь Бога Молоха. В жертву должны были принести. 50 детей в возрасте до 6 месяцев. Чтобы не оскорблять Бога несправедливым выбором и не вызвать ярость некоторых слоев общества, младенцев должны были отбирать у всех подряд. Повсюду началась купля-продажа детей. Богатые семьи, чьим детям выпал жеребий быть принесенными в жертву, покупали младенцев у бедняков и передавали их жрецам вместо своих собственных. Это было незаконно и кощунственно, тем не менее чиновники получали крупные взятки, И подобные обмены процветали. Первых младенцев выменивали на целое состояние. Но вскоре явление обрело популярность, и голодающие уступали своих детей всего за несколько монет. Несмотря на то, что предложение превышало спрос, бывали случаи похищения. Некоторых детей вырывали из материнских объятий прямо на улице. А Кенона наняли, чтобы найти единственного сына мелких торговцев. Ребенку было четыре месяца. И это был первый младенец после 14 лет брака, когда родители уже решили, что останутся бездетными. Чтобы уберечь малыша, они не выносили его из дома, но в конечном итоге его похитил домашний повар. А Кинон выяснил это, допросив слуг. Он пошел по следу и вышел на семью аристократов, которые и купили младенца. Пытался провести с ними переговоры, но те отказались его принять. Тогда он собрал доказательства и обратился к одному из судей, наблюдавших за отбором и доставкой младенцев. До жертвоприношения оставалось несколько часов. Судья внимательно выслушал Акинона и велел ему явиться в то место, где состоится великое жертвоприношение. В сумерках Акинон вышел из города и вместе с сотнями карфагенен направился к огромному сооружению прямоугольной формы с высокими каменными стенами и без крыши. Акинон никогда там не был. Он вошел в одну из дверей и с ужасом осмотрел внутреннюю часть храма, посвященного Молоху. На мраморном постаменте возвышалась бронзовая статуя Бога. Грозный Молох восседал, скрестив ноги. Но даже в таком положении рост его в пять раз превышал рост любого мужчины. Туловище и конечности напоминали человеческие. Голова же была бараньей, а между скрученными рогами красовалась золотая корона. Локти были прижаты к туловищу, руки вытянуты. а ладони обращены вверх. Открытый живот Малоха напоминал огромную отверстую печь. Несколько часов назад бог был накормлен, и слой раскаленных углей превышал целый метр. На глазах у Акинона двое жрецов приблизились к печи, насколько позволял адский жар. Они высыпали внутрь две корзины с роматическими травами. Подношение мгновенно вспыхнуло, густой дым поднялся по полому телу бога-барана и повалил из глаз и открытой пасти. Малох был голоден. Перед ним возвышался главный алтарь, покрытый безупречно белым льняным покрывалом. Очень скоро его окропит кровь пятидесяти младенцев. Перерезав им горло, жрецы положат малышей в руки Малоха. Со спины Бога свисали две толстые цепи, которые проходили через сгибающиеся локти и доходили до рук. Когда в них окажется ребенок, жрецы натянут цепи, заставив Бога поднести руки к открытому рту. Младенцы исчезнут в раскаленном нутре молоха. «Надеюсь, я смогу уйти до начала жертвоприношения», подумал Акинон, прикрыв глаза. Он с трудом пробирался сквозь толпу. Сотни барабанов и труп издавали непрерывный грохот, призванный заглушить пронзительный плач младенцев. Большинство людей казались заколдованными. Они смотрели на Малоха и покачивались всем телом в такт барабаном. Сладкий аромат благовоний достиг ноздрей Акинона, и он поморщился. Еще немного, и по храму поползет совсем другой запах. В первых рядах толпились родители, отдавшие своих детей ради спасения Карфагена. Некоторые выглядели безмятежными, другие изо всех сил сдерживали плач. Проявление горя при пожертвовании ребенка молоху считалось оскорблением Бога. Это было запрещено, и нарушителю грозило суровое наказание. Многие карфагеняне выглядели обнадеженными. Они горячо молились, сложив руки и склонив головы, или протягивали руки к Богу и что-то кричали. Город сильно пострадал, и Малох непременно жалится, оценив преданность и щедрость своих слуг. Судьи сновали туда-сюда, отдавая распоряжение. Младенцы переходили из рук чиновников в руки священников, изгибаясь всем своим крошечным телом, будто предчувствовали, что их ждет. А ритуальный нож сверкал над главным алтарем. Акинон заметил магистрата, которому изложил дело. Он стоял в двадцати метрах, едва заметный в тени западной стены. Встретившись глазами с Акиноном, он подал ему знак и исчез за небольшой деревянной трибуной. Акинон последовал за ним. Оказавшись в тени, он почувствовал сильный удар в затылок и рухнул на пол. Второй нападавший склонился над его телом и ударил ножом в спину на уровне сердца. Жизнь ему спасли толстый кожаный панцирь и неопытность убийцы. Панцирь принял на себя силу удара, и нож скользнул по ребрам, разрезав кожу на спине. Когда Акинон пришел в сознание, все тело намокло от липкой крови и было трудно дышать. После нескольких мучительных попыток ему удалось встать на ноги и выбраться из-под трибун. Вечер был поздний, жертвоприношение закончилось, и в храме больше никого не было. Малох, прожорливый бог, в одиночку переваривал 50 младенцев. Этим младенцам одному за другим перерезали горло, затем их тела бросили в раскаленную утробу, где теперь дымились обугленные останки. Акинон побрел в темноте, едва передвигая ноги. Он поднялся на постамент, оставляя за собой кровавый след. Запах вызвал у него приступ тошноты. Он стиснул зубы и заставил себя подойти ближе, вспомнив, что клиенты ждут его дома. в надежде, что он принесет им сына. Вблизи молох был огромен. Он по-прежнему дышал раскаленным жаром. Акинон всматривался в содержимое огромной бронзовой утробы. Он был ошеломлен и не мог сфокусировать зрение, различая лишь туманную дымку, по которой пробегали призрачные красноватые всполохи. Постепенно взгляд сосредоточился, и бесформенные комки — превратились в ручки, ножки, головы. Акинон пошатнулся. Ему показалось, что он вот-вот сойдет с ума. Маленькая личика смотрела прямо на него, словно прося о помощи. «А что, если это ребенок моих клиентов?» — спросил он себя, падая на колени. По его испуганному лицу сбегали две дорожки слез. Минуту спустя кровопотеря заставила его лишиться чувств прямо у ног Малоха. На следующий день после жертвоприношения Акинон проснулся в доме своих клиентов. Они отправили в святилище двоих слуг, и, найдя его без сознания, те отнесли его к хозяевам, чтобы оказать помощь. Он объяснил, что ему не удалось спасти их сына. Так они и думали, однако, получив подтверждение, разразились душераздирающим плачем. Едва встав на ноги, Акинон покинул их дом. Вскоре он обратился к Эшдеку. Самому могущественному из знакомых ему финикийцев, на которого работал, распутывая одновременно несколько дел. Он жаждал мести. Эшдек изо всех сил старался убедить его выбросить это все из головы. Мальчик умер. Все, что он мог сделать для Акинона, это взять его под свою защиту, чтобы помешать судье-взяточнику довести начатое до конца. Несколько недель спустя судья скончался естественной смертью. Ахенон мог уже не бояться нападения или убийства, но он навсегда запомнил обугленные тела детей. Наваждение исчезло, и он снова оказался по пояс в воде. Сгорбился, положив голову на край лодки. Несколько раз растерянно моргнул, а потом глубоко вздохнул, пытаясь смягчить горечь тревоги. Когда он, наконец, заглянул через край, в лодке все было черным-черно — пепел, обугленный кусок бревна, и, ошибиться он не мог, останки человеческого тела. Некоторое время он рассматривал их, не прикасаясь, как вдруг различил в черноте какой-то другой оттенок. «Что это?» — спросил он себя, протягивая руку. Осторожно потер поверхность непонятного предмета. Блеснуло золото. Кольцо да рука, все еще надетое на палец, утративший плоть. Он перевел взгляд и увидел, что обугленные кости исчезают на уровне запястья, торчавшего из-под бревен. Он осторожно отодвинул их в сторону, и рассмотрел уцелевшую руку, оторванную от плеча. Деревянный каркас, прогорая, обрушился под тяжестью тела. Вероятно, некоторые бревна упали на труп, который к тому времени уже обуглился, и теперь было не просто отличить деревянные обломки от человеческих останков. Акинон вышел из реки и взял покрывало, притороченное к седлу. Прежде чем вернуться в лодку, еще раз осмотрелся. Кажется, Атма здесь не был, подумал он. Залез в воду. Расстелил покрывало на корме и принялся укладывать в него человеческие останки. Взяв бедренную кость, он увидел, что к ней прилипли шматки обгоревшей плоти. «Думаю, церемониться не стоит», — с отвращением подумал он. Он начал с нижней части тела. Дойдя до рук, на мгновение задумался. Потом осторожно снял золотое кольцо и покрутил между пальцами. В пламени оно немного деформировалось, но символ Пентакля сохранился целиком. Он взвесил кольцо на ладони, глядя на останки до орука, лежащие на покрывале. Наконец убрал его под тунику. Прибыв в общину, Акинон спешился и рассеянно поприветствовал стражей, охранявших вход. Вошел, ведя кобылу за собой в поводу, вдалеке он разглядел Ариадну. При виде него лицо ее исказила ярость. «Ого, похоже, мне попадет», — смекнул Акинон. Когда Ариадна была уже в нескольких шагах, Акинон остановился и примирительно поднял руку. Она была скрыта туникой, и, пошевелив ею, он заметил, что между пальцами все еще зажато золотое кольцо да рука. «Золото — самая распространенная причина преступлений», — пришло ему на ум. Все мысли внезапно сложились в такой стройный порядок, что он почти различал шум, который издавали фрагменты, примыкая друг к другу. В этот момент на него набросилась Ариадна. Можно узнать, Акинон ее остановил. Быстрее, садись ко мне, воскликнул он, вскакивая на спину кобылы, и протянул руку Ариадне озадаченно, смотревшей на него с земли. Мы должны немедленно отправиться в Кротон, сказал Акинон. Возможно, мы вот-вот поймаем убийцу до да, рука. Ариадна крепко ухватилась за руку Акинона и села позади него. Акинон пришпорил кобылу. У входа в общину они повстречали Эвандра, и Акинон натянул повод. Эвандер передает Эпифагору. Он достал из сидельных сумок аккуратный сверток. «Останки, да, рука!» Эвандр печально кивнул. Прежде чем он успел ответить, Ариадна и Акинон поскакали к ротону. Глава 39. 24 апреля 510 года до нашей эры. Атма покинул роскошное каменное здание и попрощался с двумя рослыми охранниками, сторожившими вход. Охранники коротко взглянули на него, а затем отвели взгляд, не удостоив его ни словом. Они не были пифагорейцами, поэтому для них Атма был всего лишь жалким рабом. «Пусть я раб, зато я богат», — сказал себе Атма. Он едва сдерживал улыбку. Нельзя считать себя в безопасности, пока он не покинет город. Со временем отрастит волосы и поселится в другом краю, и тогда все будут видеть в нем уважаемого гражданина. Он шел по одной из главных улиц города. Было еще довольно рано, но на улицах было людно. Он коснулся груди, машинально проверяя, на месте ли пергамент, который еще недавно хранил с таким рвением. Атма только что отдал его, получив взамен нечто куда более ценное. Он повернул направо и двинулся вперед, пригнув голову. Нелепо, но ему казалось, что все догадываются о содержимом тяжелого тюка, который он вынес на правом плече. «Никто не должен знать, что у меня с собой целое состояние, да еще в золоте». — твердил он себе, пытаясь успокоиться. Он заметил, как что-то коснулось его лица и поднял глаза. Начинался дождь. Цвет облаков указывал на то, что вскоре разразится гроза. Ну и пусть, главное, вчера дождя не было. Не унывал Атма. Он улыбнулся уголком рта, придавшись горько-сладкому воспоминанию о погребальном костре, плывущем по течению. Добрался до места назначения — Огромный конюшни, где можно было не только оставить мула или другое вьючное животное. но и приобрести отличного скакуна. Прошел между конюхами и направился к торговцу. В прошлом он уже имел с ним дело, покупал двух ослов для общины. «Твое здоровье, эти окол. Тот обернулся. Его лицо за густой всклокоченной бородой всегда сохраняло одно и то же недоверчивое выражение. Он напряг память и, будучи хорошим купцом, все-таки вспомнил его имя. «Доброе утро, Атма! Что-то ты рано сегодня!» «Еще один осел понадобился. У меня отличный товар». Атма ответил, стараясь казаться невозмутимым. Ему хотелось покинуть город как можно скорее, но главное — ни в коем случае не вызывать подозрений. «На этот раз тебя ожидает сделка поинтереснее». Глаза эти окла сузились от нетерпения. «Мне поручили купить быструю и выносливую лошадь, которая может проскакать за день вдвое больше, чем осел». «Кто это так торопится?» «Для доставки посланий. Думаю, политических». атмос притворной беззаботностью пожал плечами, сдерживая желание поскорее заглянуть в конюшню. Он боялся, что в любой момент кто-нибудь ему помешает. «Отлично. Уверен, что у меня найдется то, что тебе нужно». Этиокол вошел в конюшню вслед за Атмой. Купец пребывал в нерешительности. Он прикидывал, как лучше вести переговоры. Наверное, вначале он предложит плохонькую лошаденку, чтобы задрать цену, когда Атма потребует животное получше. А может, покажет лучшую лошадь и заломит очень высокую цену, чтобы в конечном итоге получить хорошую сумму за лошадь похуже. Атма не мог тратить время на переговоры. «Послушай, Этиокл, я пришел так рано, потому что сегодня у меня полно поручений. Если ты покажешь мне лучшую лошадь и попросишь разумную цену, я заплачу золотом прямо сейчас». Если же нет, уйду, продолжу свои дела и вернусь позже, если не найду подходящего коня в другом месте». Эти окол прикусил губу. Он не привык вести дела кое-как, но и не желал упускать хорошую сделку, к тому же в золоте. Более того, в поведении Атмы чувствовалось что-то подозрительное. «Боги, прямо сейчас и золотом!» — изумился купец. На самом деле ему не понравилось, что раб разговаривает с ним так развязно. Он помнил, как Атма впервые покупал у него осла. Поначалу он не обращал на раба внимания, так что атме пришлось уйти ни с чем. Через несколько часов явился пифагорейский учитель и объяснил Этиоклу с пугающей смесью мягкости и настойчивости, что Атма не просто раб, а посвященный пифагореец, и обращаться с ним следует как с самим Пифагором. Этиокл не был пифагорейцем, но, как и все кротонцы, знал, что Пифагор самый влиятельный человек в городе. Достаточно увидеть и услышать его, говорили вокруг, чтобы понять, что он имеет прямое отношение к богам, если вообще не один из них. Ему бы не пришло в голову снова проявить небрежение к атме. Через пять минут атма рысью ехал по улицам Кратона. Помимо коня он приобрел пару седельных сумок, где ехало его свежеобретенное состояние. Сделка с атеоклом прошла неплохо, особенно учитывая спешку. Превосходная лошадь. — радостно думал Атма, — молодое, крупное и очень выносливое животное, ничего общего с кобылой, которую держали в общине. Дождь усилился, зато было не так холодно, как на рассвете. Прищурившись, чтобы лучше видеть сквозь дождь, Атма различил в ста шагах от себя размытые очертания северных ворот. Скоро его мечта сбудется. Не обращая внимания на прохожих, он пустил коня размашистым галопом. Глава сороковая. 24 апреля 510 года до нашей эры, Когда кобыла проходила мимо гимнасия, заморосил мелкий дождь, и одежда Ариадны и Акинона промокла. Они скакали галопом до самого кротона, затем перешли на рысь, и Акинон, следуя указаниям Ариадны, направил лошадь в хитросплетение улиц. Дождь забарабанил сильнее, под копытами захлюпала грязь. «Вон туда, где стражники», — через некоторое время сказала Ариадна. Акинон высказал свои подозрения, и Ариадна согласилась. Если не мешкать, скоро они поймают убийцу Клеоменида и дарука Акинон остановил кобылу у небольшой конюшни на углу здания. Бросил поводье в руки слуги. Тот лишь рот открыл от удивления, когда они помчались к главному входу. Стражники попытались загородить им путь. Никто не входил вот так с бухты-барахты к капекуну Эритрию. В последний момент они сообразили, что молодая женщина, которая вбежала вместе с египтянином, никто иная, как дочь самого Пифагора. Они подались назад и почтительно склонили головы, когда Акинон и Ариадна проходили мимо. Оказавшись внутри здания, Акинон заметил, что толщина каменных стен в два раза превышает привычную. Он перевел взгляд на потолок. Его держали тяжелые деревянные балки. Настоящая сокровищница, подумал он, заметив, что в стенах отсутствуют окна. Эритрий сидел за столом, внимательно изучая какие-то записи. Когда они вошли, он встал и направился к Ариадне с распростертыми объятиями. Лет ему было около пятидесяти пяти. Под элегантной туникой угадывалось стройное тело, а волосы и длинная седая борода были тщательно ухожены. Акинон посмотрел на его лицо, на искреннюю улыбку и отметил, что этот человек внушает ему доверие. «Приветствую тебя, дорогая Ариадна. Давно не виделись». «Приветствую тебя, Эритрий», — торопливо произнесла она. «Познакомься, это Акинон». «Рад приветствовать тебя, Акинон». Опекун накинул гостя радушным взглядом, который заставлял вспомнить, что Эритри посвящен в братство. «Чем могу помочь?» «Мы ищем Атму», — ответил египтянин. «Он к тебе не заходил?» Эритрий удивленно вскинул брови. Посмотрел на Ариадну, которая тоже с тревогой ждала его ответа, потом снова на Акинона. «Был здесь совсем недавно. Передал мне этот свиток. Эритрий повернулся к ним спиной и взял со стола пергамент, тот самый, который он изучал при их появлении. Он расправил его. Линии сгиба указывали на то, что развернут он был недавно, проведя много времени в сложенном виде. «Завещание Даарука», — пояснил он. «Что в нем написано?» — спросила Ариадна. Эритрий набрал воздуха и вздохнул, прежде чем ответить. Было видно, что он смущен. «В общем...» «Все, чем владел Даарук, отныне принадлежит Атме». Ариадна открыла было рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыла. Она потеряла дар речи. Никакого закона на этот счет не было, однако по обычаю все имущество членов общины после их смерти переходило в собственность пифагорейского сообщества. В тех случаях, когда семья посвященного проживала за пределами общины, собственность подлежала разделу. Не было случая, чтобы братству не оставалось ничего — Тем более Даарук был великим учителем, принадлежавшим к самому ближнему кругу Пифагора. «А это не может быть подделкой?» — спросил Акинон. «Нет-нет», — возразил Эритри, размахивая руками. «Печать дает мне гарантию, что это запечатал сам Даарук. Я сверил с другим образцом, который был у меня прежде. Кроме того, Даарук пару раз признавался, что слепо доверяет Атме». Акинон взял пергамент из рук опекуна. В одном углу виднелась почти целая сургучная печать. при вскрытии повредился лишь ее уголок. Несколько секунд он рассматривал печать, потом сунул руку под тунику и извлек золотое кольцо. Увидев кольцо, Ариадна удивилась, а Кинон зажал его между кончиками пальцев и сопоставил с сургучной печатью. Соответствие было полным. Несомненно, Пентакль был отпечатан на сургуче с помощью кольца Даарука. В это мгновение, Менее чем в ста метрах от них Атма заключал с сделку о покупке лучшего из коней. «Мы должны найти его как можно скорее», — Акинон положил пергамент на стол, а кольцо убрал в карман. «Как давно он вышел отсюда?» «Не более десяти минут назад», — ответил Эритрий. «Вы разминулись совсем немного. Мои охранники укажут вам, в каком направлении он пошел». Они заспешили к выходу. Впереди шагал Эритрий. У опекуна возникло неприятное ощущение, что он поступил неправильно. Теперь ему хотелось, чтобы они поскорее поймали Атму. Неужели убийца, раб? Тогда он не простит себе, что помог ему сбежать. «Что унес Атма?» — спросила Ариадна. Эритрий, не останавливаясь ни на мгновение, повернул голову. «Он хотел, чтобы я отдал ему как можно больше золота. Я объяснил, что значительная часть имущества Дарука вложена в торговлю и займа государственному казначейству. Переведение их в металл может занять недели и даже месяцы. Есть и кое-какая семейная собственность, которую я могу продать, но на это также требуется время. Он перебил меня и принялся убеждать, что ему нужно только золото, причем немедленно. Я передал ему все, что было у меня при себе, а это получилась очень значительная сумма, и сказал, что через несколько часов смогу передать остальное, потому что большая часть золота и серебра хранится, как обычно, в храме Геракла. Акинон кивнул. Этот греческий обычай был ему известен. Священный характер храмов, а также наказания, применяемые к тем, кто их осквернил, часто превращали их в место хранения государственных, а иногда и частных сокровищ. Храм Геракла имел для Кротона особое значение, поскольку Геракл считался основателем города. «Куда направился Атма?» — крикнул Эритрий своим охранникам, едва выйдя во двор. Стражники переглянулись, казалось, они колеблются. Наконец, тот, кто помоложе, ответил. «Сначала он пошел туда», — он указал направо. «Думаю, что к Этиоклу, потому что вскоре он проехал верхом на огромной лошади в направлении северных ворот». Ариадна бросилась в конюшню, прежде чем стражник успел закончить. «Как давно вы видели его верхом?» — спросил Акинон. «Только что, максимум, пара минут назад». Ариадна показалась верхом на кобыле. Пропитанная дождем накидка прилипала к телу, с подбородка капала вода. Садись. — приказала она. Акинон подошел к лошади и взял поводье. — Нет, поеду один, может быть опасно. Ариадна опередила его, выхватив из складок одежды кинжал. — Я тоже могу быть опасна. Садись немедленно, или я уеду без тебя. Акинон заглянул ей в глаза. Было очевидно, что еще секунда промедления, и она отправится за Атмой одна. Он кивнул, приказывая Ариадне пустить его вперед, и одним прыжком вскочил на лошадь. В следующее мгновение они неслись по улицам в направлении северных ворот. Копыта кобылы глухо барабанили о сырую землю. Подъехав к городским воротам, Акинон спросил стражников, не видели ли они Атму. Ариадна не дала ему договорить. «Вот он!» Темная точка стремительно двигалась по прибрежной дороге в направлении Сибариса. Между облаками обозначился небольшой просвет, сквозь него пробился луч солнца. В следующий миг просвет закрылся, и беглец исчез из виду. «Акинон поднял кобылу в галоп. Конь Атмы скакал быстрее, но сквозь дождь раб не мог видеть, что за ним гонится. Если в какой-то момент он остановится, мы с ним столкнемся», — подумал Акинон. Глава 41. 24 апреля 510 года до нашей эры. Ариадна и Акинон преследовали Атму уже два часа, а Пифагора меж тем ожидала в Кротоне непростое испытание. Ему предстояло начать заседание Совета Тысячи, второе после смерти Даарука. Атмосфера на собрании царила возбужденная и бестолковая, как на рыночной площади. Торжественно одетый философ прошел через зал в направлении возвышения. Тысяча гласных смолкла, было очевидно, что он собирается сказать речь. Тысяча лиц наблюдала за продвижением почтенного учителя. Так подсолнухи в поле поворачиваются вслед за солнцем. Как предупредил его накануне Милон, Пифагор чувствовал влияние оппозиции. Его беспокойство возросло еще сильнее, потому что при выезде из общины ему сообщили, что Атма исчез. В душе зашевелились темные предчувствия, одолевавшие его все последние недели. Он видел, что жизнь на полном ходу устремилась в то самое будущее, где он прозревал кровь и огонь. С Атмой я разберусь позже, а сейчас надо сосредоточиться на совете. — размышлял он. Моя речь должна звучать убедительно, пока не вспыхнуло пламя мятежа. Он все еще пользовался поддержкой большинства членов. Тем не менее, его положение было самым шатким за все 30 лет, проведенных в Кротоне. Он поднялся на пять ступеней, очутился на возвышении и обвел взглядом собравшихся. Совет Кротона был одним из самых просторных зданий во всей Великой Греции. Мастерство строителей позволило разместиться тысячи человек, а колонны были выстроены с таким расчетом, чтобы каждый из них оставался на виду. Боковые каменные трибуны имели семь ярусов в высоту. Между ними оставалось прямоугольное пространство размером 5 на 30 метров. Центр зала украшала знаменитая мозаика, посвященная Гераклу. Она изображала, как Геракл предсказывает основание города и воздвигает статую Кратона, героя, в честь которого нарекли город, и которого Геракл невольно убил. Край накидки Пифагор придерживал левой рукой. Правая оставалась свободной, чтобы жестикулировать во время речи. Он поднял руку и, наконец, заговорил своим мощным проникновенным голосом. «Мужи Кратона, Я знаю, что решение пригласить к нам сыщика со стороны одобряют не все!» Следовало быть прямолинейным и разбивать аргументы противников, прежде чем они их выскажут. «Да и смерть, да, рука, дала повод недоброжелателям!» По залу прокатился одобрительный ропот. «Однако», — продолжил он более решительно, — «лишь злые языки могут узреть в этом неуважение к нашим стражам порядка или же безответственное отношение к безопасности наших граждан. Для расследования мы наняли знаменитого мастера по имени Акинон. В Египте он был сыщиком и так отличился в своем ремесле, что сам фараон Амос II нанял его для личных поручений. Он повернулся в ту сторону, откуда доносилось бормотание, словно гасил своими словами огонь. Последние шестнадцать лет он провел в Карфагене, блестяще расследуя одно дело за другим. «Нам удалось перехватить его, поскольку он случайно оказался в Сибарисе, где работал на главка». Пифагор выдержал паузу, чтобы гласные лучше поняли его слова. Он с удовлетворением заметил, что в бормотании послышались нотки восхищения. Легендарное состояние главка намного превосходило богатство любого кротонца. Если богатый сибарит, который мог себе позволить любую прихоть, выбрал в качестве сыщика Акинона, Значит, этот Акинон и правда лучший из лучших. Следовало смягчить недовольство тем, что пифагорейцы оставили органы охраны порядка неудел. Пифагор знал, что самое большое негодование вызывали обвинения в том, что братство считает себя выше законов Кротона. «Акинон!» Он подождал, пока в Совете воцарится тишина. «Акинон сотрудничал со стражами Кротона с тех пор, как сюда прибыл. Заверяю вас...» что мы и впредь будем укреплять сотрудничество как с ними, так и с армией». Он сделал новую паузу и внимательно прислушался к атмосфере, царящей на трибунах. Наступал ключевой момент. Он собирался нанести решающий удар, чтобы упрочить свою власть над Советом. Спустился с возвышения и прошел через зал. Тысяча гласных смотрела на него выжидательно. Он дошел до Милона, сидевшего на передней скамье возле мозаики Геракла, и протянул ему руку. Колос покинул свое место и встал с ним рядом посреди совета. «Полимарх Милон убедил меня усилить безопасность в общине!» Послышалось одобрительное бормотание. Примечание. Полимарх — главный военачальник. Конец примечания. «Кратонские гоплиты будут патрулировать как окрестности, так и поселение братства. Так они защитят жителей Кратона, моих учеников, ваших родственников. «Разумеется, я с благодарностью принял предложение главнокомандующего». Милон и Пифагор пожали друг другу руки, и советники зааплодировали сначала потихоньку и, наконец, горячо. Судя по тому, как изложили это дело, и благодаря двусмысленным слухам, которые просочились в совет, могло показаться, что Пифагор неохотно согласился на услугу Милона. Сторонники Пифагора сочли, что вмешательство армии было его личной договоренностью с Милоном. Недоброжелатели, напротив, решили, что Пифагор подчинился требованиям города. Философ покачал головой, весь его вид выражал смирение и благодарность. Речь далась ему без труда. На это он и рассчитывал, войдя в совет и заметив, что Килона нет на месте. Очень хитро с его стороны, с тревогой подумал он. Килон избегал прямого противостояния, когда понимал, что проигрывает. Он был столь же хитер, сколь и умен. Он будет дожидаться своего часа. с неутомимым упорством строить козни, пользуясь тем, что может присутствовать на всех заседаниях Совета, в то время как обязанности Пифагора едва позволяют ему являться раз в месяц. Некоторое время философ пристально наблюдал за не невходившими в Совет трехсот. И осанка, и выражение их лиц были суровы. Казалось, они всем своим видом давали понять, что Пифагор не убедил. Что ж, другого учителя не ожидал от истых последователей Килона. «Где прячется ваш предводитель?» — подумал он, рассматривая их одного за другим. «Каким будет его следующий шаг?» Глава 42. 24 апреля 510 года до нашей эры. Атма приближался к концу своего пути. Он зажмурил глаза, потом моргнул, пытаясь сквозь дождь рассмотреть линию горизонта. «Все равно не видно», — огорчился он. Едва отъехав от Кротона, он перешел с Галопа на Рысь. По пути ему встречались крутые перевалы, так что последний час он в основном шагал, чтобы поберечь лошадь. Той предстоял неблизкий путь. Густая темная пелена, простиравшаяся во все стороны над его головой, предвещала, что дождь зарядил надолго. — Так даже лучше. В капюшоне я не буду привлекать к себе внимание, — бодрился Атма. Через несколько недель волосы отрастут достаточно, чтобы скрыть его рабский статус. В Кротоне все его знали, и он мог всюду появляться один, но в любом другом месте люди решат, что он беглый раб и задержат. Он оглянулся, но в мутных сумерках раннего утра никого не увидел. Некоторое время он ехал рысью, наклонив голову, чтобы защититься от воды. Слева от него тянулись какие-то заросли, похожие на темное облако. Справа грозно ревело свинцово-серое море. Несмотря на неприютный пейзаж, Атма чувствовал себя в безопасности. Кротон оставался далеко позади. Постоялый двор вырос перед Атмой внезапно, как привидение. Это было каменное двухэтажное строение с просторной конюшней, куда и направился Атма. Он сошел с коня и взял его под узцы. Из темноты проворно выскочил парень лет пятнадцати и залюбовался великолепной статью коня. Атма вышел на улицу, убедился, что капюшон закрывает ему лоб, и направился в трактир. Трактирщица показалась из кухни в тот момент, когда Атма закрыл за собой входную дверь. Она с подозрением посмотрела на человека, который не снимал капюшона даже под крышей постоялого двора. Она терпеть не могла людей, которые прячут лицо, тем более сейчас, когда муж ее лежал в постели с недаемой лихорадкой. Трактирщица решительно подошла к Атме, всем своим видом стараясь внушить уважение. «Чем я могу помочь тебе, странник?» Атма секунду смотрел на нее. Перед ним была толстая раскрасневшаяся тетка. В правой руке она держала кувшин, да так грозно, словно вот-вот воспользуется им, как кувалдой. Атма опустил глаза. «Я ищу Иполита. «Еще один в капюшоне», — сказала себе трактирщица. Она вздрогнула при воспоминании о глазах человека, снявшего комнату наверху. Капюшон был единственным, что ей удалось рассмотреть в сумерках. Вспомнила она с тревогой и его голос. Едва различимый, хриплый, темный шепот. Назвав свое имя, которое, по ее мнению, было ненастоящим, он велел разбудить его, если появится человек и его спросит. — Он ждет тебя, — сказала трактирщица новому посетителю. — Наверху. Она указала подбородком на лестницу. — Как поднимешься, первая дверь справа. Атма наклонил голову и поспешил к лестнице. С каждой ступенькой его беспокойство возрастало. Поднявшись наверх, он остановился у двери и попытался взять себя в руки, но ему не удавалось. Неизбежность встречи вызывала слишком сильное волнение. Он глубоко вздохнул, поколебался еще секунду и открыл дверь. Глава 43. 24 апреля 510 года до нашей эры. Дождь не стихал, стало холодно, они гнали бедную кобылу вперед и вперед. Все это мало радовало Акинона, за исключением одного обстоятельства. Ариадна сидела позади и, пытаясь согреться, прижималась к его спине. Тряская рысь кобылы заставляла Ариадну прижиматься к нему все крепче. Их соединяли всего несколько сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы Акинон всем телом ощущал ее упругую грудь. «Увы, Акинон, ты слишком много времени провел в воздержании», — повторял он себе, стараясь не обращать внимания на это мягкое касание. «Смотри, постоялый двор!» — воскликнула Ариадна, указывая вперед. Размытая дождем масса по мере приближения различалась все более отчетливо. Это была та самая гостиница, где они остановились по пути из Сибариса в Кротон. Другого места для ночлега на несколько лиц вокруг не было, поэтому Атма... с большой вероятностью остановился именно там. Акинон натянул повод. Последние метры они проделали пешком. Спешившись, убедились в том, что кобыла измучена, и даже не стали ее привязывать. Во время поездки они несколько раз устраивали привал и дважды позволяли ей напиться, и все-таки бедное животное было на пределе сил. Они сошли с дороги и прошли вдоль стены постоялого двора. Единственные два окна с их стороны были закрыты, Подойдя к строению, Акинон жестом попросил Ариадну подождать у него за спиной и выглянул из-за угла. Снаружи не было ни души. Он повернулся к Ариадне и с удивлением увидел, что она достала свой нож и держит его перед собой, причем вполне умело. «Я бы предпочел зайти один», — сказал он, догадываясь, что услышит в ответ. Ариадна лишь укоризненно покачала головой. «Ладно», — заключил он, — «времени для споров не было. Держись позади меня». Акинон повернул за угол и тенью метнулся к входной двери. По другую сторону здания располагалась конюшня. Надо было проверить, стоит ли там лошадь Атмы, но это означало бы риск того, что их присутствие обнаружат. Лучше всего войти как можно скорее, приняв на веру тот факт, что Атма внутри постоялого двора. «Возможно, у него есть сообщник», — подумал Акинон. «Он бы хотел обойтись без Ариадны, но если она владеет ножом...» Ее помощь могла оказаться жизненно важной. Он оголил саблю, повернулся к Ариадне и спросил взглядом, готова ли она. Губы ее дрожали от холода или страха, но в глазах сверкала решимость волчицы, защищающей своих детенышей. Акинон оперся свободной рукой о дверь. Он хотел тихонько открыть ее и заглянуть внутрь, избегая тем самым возможных помех. Дождь и ветер заглушали все звуки, и он рассчитывал, что их никто не услышит. Он бросил последний взгляд на Ариадну и толкнул дверь. Глава 44. 24 апреля 510 года до нашей эры. Атма остановился на пороге. В комнате было темно, и он ничего не видел. Единственным источником света было незакрытое окно, через которое проникали ветер и дождь. «Затвори дверь, Атма!» Раб вздрогнул. Голос доносился из угла комнаты. Там кто-то сидел, повернувшись к нему спиной. Он вошел и закрыл за собой дверь. Ветер и дождь уменьшили свой яростный напор, в комнате стало тише. Атма откинул капюшон. На лице у него дрожала нерешительная, испуганная улыбка. Он сделал пару шагов к человеку в капюшоне, неподвижно сидевшему к нему спиной. Потом неуверенно остановился. «Здесь очень холодно, мой господин». Ответа Атма не получил. Он долго ждал, неуверенно глядя на того, кого назвал господином. Его глаза, успевшие привыкнуть к яркому свету трактира, снова видели в темноте. В комнате стояла кровать, которой, казалось, не прикасались, пустой сосуд для отправления естественных надобностей и два стула. Один из них занимал человек в капюшоне. — Вы в порядке, мой господин? — спросил раб дрожащим голосом. — Атма, — хрипло прошептал человек, — присядь со мной рядом. Раб сделал то, о чем его просили. Он посмотрел на своего господина, пытаясь распознать его настроение. Но голова в капюшоне была наклонена, и лица видно не было. Из тени под капюшоном снова донеслись хриплые приглушенные слова. «Сколько золота ты раздобыл?» «Меньше, чем мы ожидали, мой господин», — ответил Атма дрожащим голосом. «Опекун говорит, что другая часть вложена в дела, а третья хранится в каком-то храме». Тем не менее, в конюшне стоит лошадь, и в седельных сумках я привез кучу золота. Более чем достаточно, чтобы начать новую жизнь вдали отсюда». «Конь справный?» «Лучше не бывает», — оживился Атма. «Обошелся недешево, зато позволил мне проделать путь из Кратона без остановки и все еще свеж, чтобы нести нас обоих». «Хорошо, хорошо», — человек в капюшоне произносил слова с пугающей медлительностью. «Атма, ты сделал все, что должен». Наступило странное молчание. Снаружи завывал ветер, дождь глухо барабанил по песчаному полу комнаты. Через некоторое время человек в купюшоне встал, хрустнув суставами, и двинулся к атме. Раб почувствовал, как руки господина легли ему на плечи. Затем медленно поднялись к шее и принялись нежно ее массировать. Атма закрыл глаза, чувствуя блаженство. Копившееся в нем двое суток подряд напряжения улетучивалось. «Ты уверен, что за тобой никто не следил?» Акинон и Ариадна выследили меня, когда я готовил погребальный костер, но особых неприятностей не доставляли. Когда костер догорел, мне удалось скрыться и провести ночь в лесу. Сегодня утром я отправился к Эритрию, к самому открытию подоспел, потом купил лошадь и ускакал из кротона. Человек ласкал его шею, к голове приливало тепло, по коже от удовольствия бежали мурашки. «Ну, Акинон умен и упрям, мой господин». Он пойдет по моему следу, убедившись, что я не ночевал в общине. Здесь опасно задерживаться». Человек в капюшоне смотрел сверху вниз на расслабленное лицо Атмы. Его закрытые веки, приоткрытый рот. Раб отдавался ласке, несмотря на предупреждение о том, что медлить нельзя. Он улыбнулся и приблизил губы к уху Атмы. Его шепот обжег кожу раба. «Не беспокойся, Атма». Кончики его пальцев прощупывали пульс на шее. Ты больше не увидишь Акинона. Он нажал еще немного. Атма полностью расслабился и с удовольствием отметил, что усталость переходит в сон. Приток кислорода, поступавшего в мозг, медленно уменьшался. Он положил голову на руку своего господина, который нежно ее погладил, не переставая блокировать кровообращение. Раб инстинктивно поцеловал руку и провалился в забытье. Человек в капюшоне надавил сильнее. Через несколько мгновений тело Атмы судорожно забилось в последней попытке уцепиться за жизнь, но человек в капюшоне крепко держал добычу. Вскоре сердце Атмы остановилось. Человек в капюшоне еще некоторое время сжимал его шею, обдумывая следующие шаги. «Во-первых, надо сбить со следа Акинона, проклятого египтянина», — размышлял он. У него было предчувствие, что тот последовал за Атмой, а потому предстояло покинуть постоялый двор как можно скорее. Он улыбнулся, вспомнив о коне и золоте, ожидавших его в конюшне. Положил тело Атма на пол и направился к двери. Открыл ее, не издав ни звука, и осторожно выглянул. Трактирщица с кем-то болтала. Через секунду в его поле зрения появились другие люди. Акинон и Ариадна. Они его не видели, но в этот момент как раз закончили разговор с трактирщицей и начали подниматься по лестнице. Человек в капюшоне поспешно вернулся в комнату и достал меч. Глава 45. 24 апреля 510 года до нашей эры. Ариадна поднималась по лестнице, держась позади Акинона. Она сжимала рукоятку ножа с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Чем выше они поднимались, тем бледнее становился свет, горящий этажом ниже. Трактирщица подтвердила, что минут 15 или двадцать назад явился человек. Он был один. Несмотря на то, что он не снял капюшон, внешность его соответствовала описанию атмы. В трактире он встречался с другим человеком, прибывшим часом ранее. Лица первого она также не разглядела. «Трактирщица вздрогнула, когда о нем говорила», — подумала Ариадна. Они добрались до верхнего этажа в полутьме. Справа в шаге от них виднелась запертая дверь. Акинон встал возле двери и жестом указал Ариадне занять место с другой стороны. Они больше не преследовали неведомого врага. Отныне они знали, что вот-вот столкнутся с двумя мужчинами, которые почти наверняка виновны в убийствах, совершенных в общине. Акинон прижался к двери ухом и, глядя на Ариадну, внимательно прислушался. Она учащенно дышала открытым ртом и была напряжена, однако не выказывала ни малейшего намека на сомнение. Этот новый образ Ариадны поразил Акинона. Он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на услышанном. Ему показалось, что открылось окно, но он не различал ни голосов, ни шагов. Открыл глаза и сделал знак Ариадне. Они были готовы. Он отступил на шаг. Идея состояла в том, чтобы ворваться и стремительно атаковать. Сначала схватить того, кто ближе, в следующий миг бросится на второго. «Так Ариадне в худшем случае придется иметь дело с раненым», — соображал Акинон. Обезвредив второго противника, он вернется к первому. Когда он уже собирался толкнуть дверь, с другой стороны послышался стук. Мгновение он колебался, затем ударом ноги распахнул дверь, вбежал и повернулся, размахивая саблей и встревоженный тем, что в комнате темно. Быстро окинул взглядом ту стену, где находилась дверь, но никого не увидел. В этот момент вбежала Ариадна. Она должна была дождаться, пока он нанесет первый удар. Она присела и быстро повернулась, как кобра, собирающаяся броситься на обидчика. Акинон увидел лежащее на полу тело. Различил короткие волосы и предположил, что это атма. Они передвигались стремительно. Ариадна подошла к телу, Акинон выглянул в окно. Внизу располагалась конюшня. На его глазах какой-то человек перекатился через край крыши и упал на землю. «Он в конюшне!» — крикнул Акинон, бросаясь к двери. Оконный проем был для него слишком узок. Он спустился по лестнице, перескакивая через ступеньки, миновал трактир, держа в руках обнаженную саблю. Ариадна последовала за ним. Оказавшись под дождем, она увидела, как Акинон вбегает в конюшню. Помчалась туда, вооруженная ножом, как осажалом. Она убедилась в том, что Атма мертв, но все еще не понимала, что это значит. Времени на раздумье не оставалось, нужно было действовать по наитию, чтобы остаться в живых и помочь Акинону. Когда Ариадна добралась до ворот конюшни, оттуда стремительно выскочила огромная лошадь, она даже отойти не успела. Ее голова врезалась в плечо животного, и она упала спиной на землю. Нож отлетел в сторону. Единственное, что могла делать ошеломленная Ариадна, смотреть на происходящее. Лошадь, казалось, сомневалась продолжить скачку или остановиться. Ариадна увидела, что Акинон придерживает повод. Правая рука безвольно свисала вдоль тела. Человек в капюшоне сидел на коне, пытаясь поднять его в галоп и осыпая пинками Акинона. Взбешенный конь топтался на месте, Ариадна откатилась в сторону, чтобы он ее не раздавил и нащупала нож. Схватила его, вскочила на ноги. В этот момент человек в капюшоне с силой ударил Акинона ногой в лицо. Египтянин покачнулся, и конь сорвался в галоп. Ариадна подбежала к Кинону. тот был оглушен, из носа текла кровь, но серьезных увечий вроде бы не было. Он уселся на землю, а она поспешно вбежала в конюшню за лошадью, чтобы преследовать человека в капюшоне. Она подумала о кобыле, но решила ее не трогать. Бедная животина была так измучена, что не проскакала бы и полкилометра. В углу конюшни лежал, свернувшись клубком, парнишка. Он обнимал дрожащие колени, из порезанной скулы струилась кровь. Должно быть слушка с постоялого двора. Ариадна отчаянно озиралась. В конюшне стояли только ослы да мулы. Она вскрикнула от ярости и обернулась в сторону дороги. Враг был уже далеко, она едва различала его силуэт. Она выскочила из конюшни, чувствуя, как напряжение сменяется сокрушительным разочарованием. «Они были так близко!» Она покачала головой. Ее охватило ощущение нереальности происходящего, словно она очнулась от сна. Она выронила нож и бросилась к Акинону, который все еще сидел под дождем, сплевывая кровь. В правое плечо ударили передние ноги лошади, и оно запало, образовав над ключицей уродливую шишку. Заметив Ариадну, Акинон поднял голову. Лицо его осунулось и побледнело. — Тот наверху. Это Атма? — спросил он, стиснув зубы. — Да. Ариадна подумала о бежавшем враге. Лица его она не видела. «Ты рассмотрел этого в капюшоне?» Акинон отрицательно помотал головой, едва переводя дыхание. Он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок от боли. «Держись, я схожу за помощью». Ариадна погладила Акинона по щеке и встала. Перед тем, как вернуться на постоялый двор, в последний раз взглянула на дорогу, ведущую в Сибарис. Впереди она видела только дождь.